Слава пятая. Вот за что моего шефа можно уважать, закрыв глаза на все его прочие недостатки, так это за светлую голову, строгую пунктуальность и ответственность. Слава богу, замёрзнуть мне не грозило. Нет, конечно, я понимала, что сейчас, когда приёмная пустила, и Воронов остался в кабинете с Нелечкой один на один, последняя непременно предпримет всё возможное, лишь бы его задержать и осчастливить таки щедрым подарком. Но надеялась, что шеф не забыл о своей просьбе подождать его у машины. иначе я в нём окончательно разочаруюсь. Прошло 8 минут, и сквозь парадную стеклянную дверь, открывающую обзор на освещённый холл Сизама, я увидела, как Воронов с Пригожевой вышли из лифта и направились к выходу. Миновав вертушку охраны, толкнули дверь, оказавшись на улице. Я замерла, на утрум чувствуя огорчение рюдоедочки. На её лице всё ещё сидела улыбка, но такая перекошенная и жалкая, что брынетку было впору жалеть. Шёл снег, мелопозёмка, и ей пришлось запахнуть на груди дорогую шубку. Она продолжала хихикать и касаться ладонью высокого мужчины, но по его напряжённой фигуре и хмурому лицу стало ясно, что оставаться со своим аналитиком он не намерен ни минутой дольше. А значит, Воронов мне поверил. Точно поверил. Ведь перед красотой на речке редкий мужчина устоит. А он, похоже, больше не собирался заводиться на крепкий кофе. Уго, блин, насколько нервов потрепал, чуть не поседела. Парочка под локоток спустилась с крыльца и остановилась. Тёмно-серое кашемировое пальто отлично сидело на крепкой фигуре внука Матвия Ивановича, и очень ему шло. Последнее обстоятельство, похоже, особенно волновало женщину, потому что она никак не могла от вороного оцепиться. Продолжало гладить широкое плечо, и мужчине пришлось самому снять с себя руку подчинённой. Отступив в сторону, коротко с ней попрощаться, повернуться и уйти. Я и сама поёжилась, глядя на то, как шеф поднимает воротник пальто, пряча шею от метущего в спину снега. широко шагая в сторону аллейки, ведущей на парковку, и на то, как молчаливо и пристально смотрит ему вслед Нелечка, разом изменившись в лице, словно что-то обдумывая. В отличие от исполняющего обязанности генерального, чья машина оставалась на дальней парковке, она уже успела окончить работу и выкатить свою, и теперь её приземистая красная «Вольво» стояла напротив центрального здания офиса, на обочине проезжей части. К ней брюнетка и направилась, раздражённо открыв сумочку. Если бы я в тот момент высунулась из-за угла, она бы наверняка меня заметила. Поэтому я осталась стоять в тени, перебрасывая портфели сумку из одной руки в другую и притаптывая рыхлый снежок сапогами, решив дождаться, когда она уедет, и только потом проследить за Вороновым. Но прежде чем сесть в машину, Пригожева успела достать телефон и сделать звонок, короткий и явно важный, потому что ответ заставил её прямо-таки влететь в машину и громко хлопнуть дверью. После чего она завела мотор, зажгла фары и вдруг дважды ими мигнула. А через секунду ещё раз повторился сигнал. И быть может, я бы не обратила на это внимания. Мало ли, что ей в голову взбрело. Если бы неожиданно подобным образом ей в ответ не мигнул незнакомый водитель, сидевший в одном из тёмных автомобилей, припаркованных дальше по улице, как раз в той стороне, куда направился гоблин. Тфу, то есть шеф. Но, у господи, какая сейчас разница, когда это оно? Замышляемое преступление. Я прямо почувствовала, как натянулась струной и вскинулась на носочки. Поворонов в тем времени удалялся по аллее, и фары погасли. Так они включив их, машина с незнакомцем тронулась с места, развернулась и больше я не ждала. У здания Сизама перед другими известными компаниями имелось одно большое преимущество. Внушительное и современное, оно стояло в центральной части города, глядя фасадом прямо на набережную. И один огромный недостаток. Общая для многочисленных сотрудников парковка находилась за соседними зданиями, в метрах в 300 за поворотом, и до неё приходилось идти пешком. В последнее время власти города Рязани следили за тем, чтобы лицевая часть набережной была свободна для пешеходов от проезда машин. Поэтому обычно Матвей Иванович после работы у парадного ждал шофёр, а вот его внук предпочитал себя обслуживать сам. Поздний вечер, офисная зона и полупустая парковка. Ворна уже просто не успеет дойти к машине. Да будет он хоть трижды мужчина, а не с усомком, ему не справиться одному с целой бандой. Эх, как жаль, что у меня нет его личного номера телефона. И как жаль, что полиции не под силу материализоваться на месте преступления по щелчку пальцев. Не думая о том, что, возможно, мне показалось, я подхватила сумку и увесистый портфель с графином, чашкой и личными вещами внутри. Он ощутимо оттягивал руку. Развернулась и помчалась вдоль стены к тыльной стороне здания, намереваясь обогнать его и перехватить вориного уже в самом конце аллеи, когда он свернёт на боковую улочку. Я очень торопилась, чтобы успеть. Под снегом дорогу прихватил лёд, и ноги всё время оскальзывались. но всё равно просчиталась. Когда наконец я выскочила на аллейку, как взмыленный чёрт из табакерки, то поняла, что широкий шаг Воронова уже успел привести его к парковке раньше меня. Направляясь к представительному автомобилю, одиноко стоящему в стороне, молодой мужчина приостановился и оглянулся. Я вдруг ясно услышала своё имя. И в тот момент, когда уже собралась отозваться: "Да, я помню, что терпеть его не могу и что он меня обидел, но ситуация-то внештатная, потом всё вспомню". Из-за одной из высоких ёлок, высаженных в ряд у края парковки, к Воронову быстро метнулась коренастая тень. Какой-то лохматый мужик в широком пальто, внезапно выскочив из-под сеней деревьев, неслышно крадучись, догнал шефа и занёс над ним руку. В свете боковых фонарей в пальцах блеснуло тонкое лезвие ножа. «Караул, помогите! Да это же убийца! Вот прямо здесь и сейчас собирается укокошить Воронова! А-а-а!» От изумления горло перехватил такой ужас, что голос в раз исчез и крикнуть не вышло. И что самое интересное, остановиться тоже. Отбросив сумку прочь, я схватила портфель обеими руками, занесла оружие Возмездие над головой и побежала. Когда хочу, я могу быть очень резвой и стремительной. А подумать и потом можно. Вот и сейчас помчалась с желанием оглушить бандита. И у меня бы обязательно всё вышло, точно говорю. Фиг бы он от меня ушёл, если бы не здоровенный чёрный кот. Со вздыбленной шерстью, желтоглазый, он с громким визгом выскочил из-под ёлки и метнулся убиться под ноги. Тот споткнулся, ухнул и, схватившись с котом, в одно мгновение повалился в сугроб. «Куда же ты?» — захотелось прорать ему вслед, но поздно, летящее возмездие остановить не вышло. Со вскинутым над головой портфелем я налетела на троицу и оглушила им шефа по голове. А если проще, то врезала Воронову графином по затылку. «Честное слово, не специально. Я его спасти хотела. Но даже если бы меня кто-то попросил повторить этот манёвр с забегом, я бы вряд ли второй раз смогла попасть точнее». Ой, мамочки, что же я наделала? Воронов пошатнулся, но устоял, медленно оглянувшись, удивлённо моргнул. Петушок. Вы? Тихо выдохнул, закрыл голубые глаза и рухнул, как подкошенной прямёхонько носом в сугроб. Ну вот и при голубилы шефа по макушке, совсем как недавно мечтала. Из ослабевших пальцев выскользнул портфель и упал под ноги. Кровь отлила от горящих волнением щёк и застыла в винах. Сейчас от всего произошедшего я и сама была готова потерять сознание и рухнуть без чувств. Если бы меня не отрезвил мужской голос, проворчавший сбоку с нетерпеливым укором. Ну и чего уставилась? Скорее переворачиваем, задохнётся ведь. Ой, мамочки. Я что, его убила? Хмм, скорее всего. И что же теперь будет? Ответственность за совершённое преступление будет вот что. Лохматый мужичок наклонился к пострадавшему, обхватил его за плечи, и я помогла ему перевернуть Воронова на спину. Очнулась, заметив, как внимательно тип стряхивает с лица и шеи шефа снег. словно намереваясь подобраться к горлу. Стойте! Я вцепилась в руку незнакомца, поворачивая его к себе. Это же вы убийца! Я всё видела. У вас был нож, и вы собирались его убить. Тише, гражданочка, не вопите. Не испугался тот обвинений. Кого убить? Андрея Игоревича, конечно. Не прикидывайтесь. Вурново, удивился мужичок неопределённого возраста и недовольно хмыкнул. А зачем бы мне это понадобилось? И говорите тише, буркнул сердито. Я же попросил». «Ага, видите, вам даже известна фамилия жертвы. И не подумаю молчать, потому что вы убийца. А почему это вам лучше знать?» Мужичок совершенно точно знал о многом, но возмутиться и не подумал. Вместо этого натянул на голову форменную фуражку и откуда только взял. Сунул руку во внутреннюю часть пальто и неожиданно раскрыл перед моим лицом документ. очень важный, судя по тому, с каким серьёзным выражением он сунул его мне под нос, и той ловкости пальцев, с которой спрятал удостоверение обратно в карман. Сержант Лышенко, 13-е отделение полиции, лесной округ. До да будет вам известно, гражданка Петушок, что мы с моим напарником находимся здесь на ответственном задании. Нам поручено вести расследование секретное, по личной инициативе вашего шефа. И я намерен не совершить преступление, а его предотвратить. Так что вы, Дарья, на мой счёт сильно ошибаетесь. «Ещё и кричите, грозя выдать нас всех с головой». «Я?» — выдохнула потрясённо. «А вы и меня знаете?» «Конечно», — невозмутимо кивнул Лишенко. «Ознакомлен с вашим личным делом по долгу службы». «То есть вы не собирались его убивать? Совсем?» Я окончательно растерялась. «А как же нож в вашей руке? Я ведь видела». Фонари, расположенные по углам парковки, заметало снегом, и освещение в тени высоких ёлок оставляло желать лучшего. Трудно было сказать, сколько Лышенко лет. Но вот глаза у сержанта неожиданно оказались хорошие. Такие смотришь и сразу понимаешь, этому человеку можно доверять. Это была Рация, гражданочка. Я уже давно веду наблюдение за зданием Сизама и связываюсь по ней с начальством. Сегодня вот обнаружил, что на охоту за вашим шефом вышел киллер. Да вы что? ахнула я. Увы, подтвердил тот. К сожалению, не другие решились на крайние меры. Вот и хотел его предупредить. А тут вы откуда ни возьмись налетели со своим портфелем. У вас случайно фурий в роду не было с метлами? Я бы не удивился. И что теперь делать прикажете? Что делать, я не знала и в панике обернулась к шефу. Сняв перчатки и сунув их в карман, принялась тормошить ворного за грудь. Похлопала не сильно ладонями по щекам. Андрей Игоревич, миленький, очнитесь. Я не хотела, слышите? Не хотела вам навредить. Но, пожалуйста, откройте глаза. Мне нельзя в тюрьму, у меня дети, трое, понимаете? Рита, стёпка и Сонечка, Андрей Игоревич. Воронов лежал белый и бледный, как падающий на него снег, темноволосый и поразительно красивый в этот застывший момент. И совершенно не подавал признаков жизни, никаких. Я охнула и схватилась ладонью за сердце. Ох, товарищ сержант, кажется, я его убила. Беда-то какая. Погодите, отчаиваться. Сержант склонился и тоже похлопал Воронова по щеке. Приложив ухо к груди последнего, прислушался к сердцебиению. А может, ему искусственное дыхание сделать? Неожиданно предложил сержант, зажав тому нос и отпустив. Посмотрел на меня с надеждой. Вдруг поможет. А почему я-то? Я повернула голову к представителю закона, но тот уже отодвинулся и деловито поправил кепку. Потому что, ответила он авторитетно. Он ваш шеф или мой петушок? И потом, это вы его обездвижили, вам и спасать. Ну хорошо, я. Так и быть. «Страшно до жути, но делать-то нечего. Сержант прав. Сама наворотила дел, сама я виновата. Надо просто не думать, что это похоже на поцелуй, которого у меня не было в вечности. Всё получится!» Я вдохнула морозный воздух, наклонилась и припала губами к прохладному рту Воронова. «Нос зажмите!» — скомандовала Лишенко, беря руководство процессом в свои руки. Я послушно зажала гоблину ноздри и подышала. «Отпустите!» — отпустила. «Оторвитесь от него и попробуйте ещё раз!» Я отстранилась, набрала в лёгкий воздух и припала снова, но уже смелее. «Крепче дышите!» «Это как?» «Угу», промычала в ответ. «Эй, петушок, чем вы там занимаетесь? Я не просила его целовать, вы забыли ему ноздри зажать!» Они дрогнули. Под моими губами губы Воронова вдруг дрогнули и потеплели. Отстранившись, я почувствовала на себе его дыхание и смахнула с глаз слёзы. Вот теперь уже от радости поцеловала шефа в щёку. «Он живой! Живой!» «Ой, ура, товарищ сержант!» Не думая о том, что делаю, я бросилась Лишенко на шею. «Я его не убила! Видите, он живой!» Отпустив сержанта, вновь вернулась к Воронову. «Нам срочно нужна скорая помощь! Андрей Игоревич, вы меня слышите?» Спросила с надеждой, но он явно не слышал. «Его надо отвезти в больницу и немедленно! А...» В этот момент где-то позади парковки на улице раздался уже знакомый кошачий виск, звук экстренного торможения, глухой удар столкнувшихся автомобилей, И сразу же за ним шелест битого стекла и громкий сигнал клаксона. Что это? Я испуганно вернулась на шум, вдруг вспомнив о Людаедочке и о таинственном водителе в тёмной машине, который отправился вслед за Вороновым. Это они, внезапно догадалась. Да, негромко бросил Лышенко, тоже оглянувшись. И сейчас мой напарник проводит операцию по выявлению и дезориентации преступников. Помогите же мне, петушок. Нам надо спешить, если не хотим, чтобы они его нашли. Ага. Я не успела заметить, когда сержант достал пульт от машины у моего начальника, но чёрный внедорожник вдруг мигнул фарами, и задняя дверь широко распахнулась, словно приглашая нас к себе. Вот это техника. Невысокий кряжестый Лишенко, взвалив с моей помощью Воронова на плечо, оттащил его к автомобилю и затолкал внутрь на заднее сиденье. Запихнув ноги, устало крякнул: "Уф, здоровяк". И хлопнул дверью. "Садитесь за руль", скомандовал. "Я Не поверив тому, что услышала, изумилась из-за его плеча. «Да вы что, товарищ сержант, с ума сошли? Я не умею!» «Умеете. У вас права есть. А мне с вами ехать никак нельзя. Служба?» «Да, есть. Но подождите!» — потопала следом Залишенко. «Я сдавала вождение ещё в выпускном классе школы. Нет, ездила, конечно, пару раз. Так с инструктором и сто лет назад. Я не могу!» — уверенно покачала головой. «Сможете. А если скорую помощь вызвать? Она ведь скорая?» Звонок, фить, туда-сюда, и он в больнице, а? Не успеем. И заберите с дороги вашу сумочку. Быстро, осталось минута. Я сбегала за сумочкой, подняла портфель, вернулась и, взяв себя в руки, полезла за руль. Всё будет хорошо. Не переживайте, гражданочка, успокоил меня полицейский. Я прослежу. Ха, интересно как. Но спрашивать не стала. Руки тряслись так, что, вцепившись в руль мёртвой хваткой, я сердце своего не слышала. Вот здесь зажигание. Тут коробка автомат, тормоз и газ. Деньги в бардачке. Когда сдадите его в больницу, ни в коем случае не называйте фамилию. Почему это? Как обнаружат беспомощного, и тогда кранты. Лишенко округлил глаза и полоснул себя пальцем по горлу. Говорю же, киллер идёт по следу. А, а, ясно. Скажете, что он ваш муж, шёл с работы, поскользнулся, упал, потерял сознание, вас рядом не было. Когда вы его нашли, документы пропали. Чего? Это я возмутилась насчёт мужа. Ну и насчёт враня немножко. Всё же стыдно мне было и очень совестно за случившееся. Того? Или вы хотите, чтобы Победил Куприянов с людоедочкой и глазом не моргнул мужичок? Ну, тогда бросайте Андрея и идите домой, спить спокойно. Нет. А тогда визите. А что я ему скажу, когда он придёт в сознание, когда всё вспомнит? Правду, конечно. Расскажите всё как есть. А теперь поезжайте, пара. Я с вами ещё свяжусь. Ну, я и поехала. Побуксовала чуть-чуть, наехала на бордюр, съехала. Хорошо, что парковка была свободная. Кое-как развернулась на чёрном монстре и, уэйкой от страха, помчала в ночь. Проезжая по дороге мимо разбитой машины Нелечки, пригнула голову и убрала Вольво с дороги мощным бампером. «А-а-а, где тут тормоз? Вот это силище!» На капот вдруг прыгнул чёрный кот. Сверкнув жёлтым глазом, подмигнул мне. Я едва рулю держала. И исчез. «Тьфу, почудится же!» Пока везла Воронова в больницу, взапрев от напряжения и вспоминая дорожные знаки, подумала, «А откуда Лишенко известно, как я называю про себя Пригожеву?» «Неужели сама проговорилась и не заметила?» И решила, что должно быть именно так.